Глава 17. Пасха на крови. Замок Хэмбли со всех сторон был окружен распаханными угодьями, поделенными на клочки и полоски, где на акре другом крестьяне выращивали свою рожь или овес. Когда под прямыми лучами поднявшегося солнца утренний туман окончательно растаял, стала видна и сама деревенька, над которой возвышалась четырехгранная колокольня церквушки. Бронзовое гудение ее колоколов возвещало, что сын человеческий воскрес, дав людям надежду на вечную жизнь. Дебора прикрыла узкий ставень и повернулась к принцессе. «Анна, вам следует взять себя в руки». Принцесса оставила ее слова без ответа. Она расхаживала от стены к стене. Лицо ее было мертвенно-бледно. Оставшие огромными глаза мерцали в полусвете. Деборе стало не по себе. Уже несколько часов с того момента, как уехал Ричард Глостер, с Анной творилось неладное. Порой она падала на колени, и Дебора слышала, как она страстно шепчет. «Сохрани их, пречистая дева, сохрани их, Господь все святые!» Баронессе казалось, что она знает, кого кроме отца поминает в молитвах Анна. Того, кто обратился к Деборе в мисс Минстере, умоляя помочь принцессе. Рыцарь был взволнован, и в глубине души Дебора почувствовала, как он страдает за Анну. Филипп Мейсгрейв – человек, с которым бежала год назад дочь Орвика. Прекрасный, сильный воин. Анна доверяла ему безоглядно, а когда упоминала о нем, глаза ее теплели. Когда утром Дебора проснулась, Анна стояла у приоткрытого окна. «Вы так и не ложились?» Анна отрывисто заговорила. Я делала ошибку за ошибкой. Я могла, могла его спасти. Я знала все о предательстве. И если он погибнет, я никогда не прощу этого себе». Дебора опасалась, что это невыносимое напряжение может повредить Анне. Но все попытки ее успокоить оставались тщетными. Волнение Анны передалось и баронессе. Оставив принцессу в покое, Дебора принялась жарко молиться о Кристофере Стейсе. Ее возлюбленный супруг тоже должен был принять участие в битве, и если Йорки одержат победу, он получит рыцарский пояс. Но судьба воина переменчива, и смерть поджидает на каждом шагу. Время тянулось мучительно медленно. Праздничные колокола умолкли, и над миром водворилась благодатная тишина. Светило солнце, не было ни ветерка, стало даже душно. В окно Дебора видела, что солдаты гарнизона оставили свои будничные дела и столпились у Кардегардии, что-то оживленно обсуждая. Они тоже не имели вестей об исходе сражения и волновались. Выглядывая в окно, Дебора не раз замечала медленно прохаживающегося по стене замка Роберта Рэдклиффа. Порой он останавливался и подолгу вглядывался вдаль. Наконец солнце стало клониться к закату. В тёплом густом воздухе плавала некая стома какая бывает порой в деревне, когда ближе к вечеру всё живое замедляет свой бег. И именно в это время во дворе началось движение. Солдаты забегали, перекликаясь. заскрипела ржавая цепь опускаемого моста. Дебора вскочила с ложа, где сидела и распахнула узкое оконце. Она цепенела. В лице её не было ни кровинки, Переплетенные пальцы побелели. Прямо через пашни к Хэмбли приближался небольшой отряд конников. Солдаты на стенах возбужденно загалдели. Роберт Рэдклифф вышел на пост, приветствуя подъезжавших. Из окна Беронессе был виден двор и арка ворот. Она слышала, как копыта прогремели по мосту, затем увидела въезжавшего во двор герцога Глостера и сопровождавших его воинов. Неожиданно она радостно вскрикнула. Среди спутников горбатого дико был и ее муж. Живой, невредимый, возбужденный на прекрасном скакуне, со сверкающим рыцарским поясом на бедрах и золотыми шпорами. Дебора счастливо засмеялась и, забыв о принцессе, выбежала из комнаты. Анна осталась в башне одна. Словно во сне, подойдя к окну, она выглянула и увидела герцога Глостера, беседующего с Рэдклиффом. Вокруг толпились солдаты. Появилась Дебора и, не обращая внимания на собравшихся, кинулась к коню своего мужа. Кристофер склонился, подхватил ее под руки и усадил в седло перед собой. Анна смотрела только на Ричарда. Улыбаясь, он что-то неторопливо рассказывал. Он был в богатом камзоле из бархата, грипперль с пышной соболиной опушкой. На голове небрежно заломленная шляпа с брошью и откинутыми за спину концами драпировки. Его черный широкий плащ сбился с плеч от скачки, и можно было видеть, что правая рука герцога висит на перевязи. Казалось, рана мало беспокоила Ричарда. Он был весел, шутил солдатами, но неожиданно поднял голову и увидел в окне Анну. Улыбка застыла на его губах. Анна жала кулаки. Ее челюсти окаменели. Она уже поняла, каким был исход битвы. Теперь она должна крепиться, пока не узнает судьбу отца. а Майс Грейве она сейчас не думала. Он яркист, и его король схватил фортуну за хвост. Когда герцог, приволакивая ногу, поднялся в башню, Анна по-прежнему стояла, прямая, как свеча, посреди покоя. Он видел, как она осунулась за эту ночь, какие тени легли под ее глазами. На какое-то мгновение он почувствовал подобие жалости. Но это был лишь миг. Затем наступила минута торжества. Ричард опустил глаза, чтобы не выдать себя. Да, теперь он мог поступить с ней, как ему заблагорассудится. Сам Эдуард дал ему позволение на это. Однако Ричард не спешил. Он знал, что Кларенс уже сейчас требует, чтобы Анну Невель выдали ему как ближайшему родственнику. Но когда первое опьянение победы пройдет, Эдуард также захочет заняться судьбой младшей дочери Орвика. Что бы ни случилось, в ней течет лучшая кровь Англии. Она слишком известна и богата. Да-да, богата. Герцог придвинул Анне стул, и она послушно села. Сердце толчками билось у нее в груди. В эту долгую страшную ночь ей казалось, что она уже окончательно смирилась, стерпелась с мыслью о поражении и гибели Делателя Королей. Да, она просила Майс Грейва. Да, она умоляла Ричарда, но вместе с тем ее не покидала уверенность, что Орвику не спастись. Но сейчас, когда Ричард все еще молчал, у нее вдруг вспыхнула безумная надежда. Она хотела задать вопрос, но не справилась с дрожью, и ей пришлось до крови прикусить губу. Глостер глухо проговорил. «Жестоко испытывает Господь ваше мужество, миледи». Анна смотрела на него, зная уже наверняка, но не желая верить. Ричард взял ее руку. Она не отняла ее, в упор глядя на него, и казалась почти спокойной, хотя герцог и видел, как на горле, под сливочной кожей, у нее неистово бьется маленькая жилка. «Я не осмелился бы к вам, Анна, если бы не сделал все, что было в моих силах, чтобы спасти вашего отца» и совесть моя спокойна. Чтобы спасти Орвика, я даже неверно указал брату расположение отрядов Алой Розы, и войска в тумане едва не миновали друг друга. В бою я все время искал Делателя Королей, чтобы пленить его или даже помочь бежать. Но человек бессилен перед волей Рока. Я обнаружил Орвика слишком поздно, и он пал у меня на глазах. Господь да примет в руки свои его многострадальную душу. Анна ощутила тупой удар. Боль с такой силой пронзила ее сердце, что ей показалось, будто из него разом вытекла вся кровь. Она не двигалась, не шевелилась, словно окаменев. Ричард смотрел на нее. Он ожидал крика, рыданий. Но Анна молчала, и зрачки ее были невероятно огромны, так что глаза казались совершенно черными. «Анна!» Ричард наклонился к ней, но она не видела его. Тогда, распахнув дверь, он крикнул, чтобы подали воды и разыскали баронессу Шенли. Ресницы Анны дрогнули. «Оставьте Дебору, дайте ей побыть с мужем!» Однако баронесса уже возникла на пороге. Она шагнула к принцессе, обняла ее за плечи и что-то зашептала. Анна, казалось, не слышала ее. Тогда Дебора опустилась у ее ног, взяла руки Анны в свои, сжала и притихла, неотрывно глядя на подругу. Так миновала минута, другая. Дебора сердито оглянулась на Ричарда, взглядом указав ему на дверь. Однако едва он направился к выходу, как Анна окликнула его. «Дик Глостер!» Герцог обернулся. Она глядела на него и казалась вполне спокойной. «Вы сказали, что видели, как пал мой отец. Я хочу знать, как это было!» Дебора умоляюще смотрела на нее. «Дорогая, не надо!» «Отчего же?» – выступил вперед Глостер. «Ваш отец погиб, как истинный воин!» Дебора раскинула руки, словно хотела заслонить собою принцессу. «Ранами Христа заклинаю, сэр, пощадите ее!» Ричард понял, что баронесса уже все знает, но остановиться не мог. Его зарубил схватки барон Филипп Мейсгрейв. Он с любопытством смотрел на Анну, ожидая ее реакции. Но та выглядела лишь слегка опешившей. «Это неправда», – удивленно произнесла она. «Но это так, миледи, я видел это собственными глазами». «Значит, ваши глаза солгали вам». Анна вскочила. Теперь всю ее била дрожь. Глаза сверкали, как у безумной. Ричард и в самом деле испугался за ее рассудок, когда она стала отступать к стене крича. «Это неправда! Неправда! И еще раз неправда! Филипп Майсгрейф никогда не поднял бы руку на Орвика! И вы лжете, Ричард, как делали это тысячу раз, чтобы причинить мне боль!» «Вы сам дьявол воплотите Глостер!» И если на небе есть бог, он покарает вас. Анна умолкла, тяжело дыша. И тогда герцог смущенно улыбнулся. Я поражен, сколь высокого мнения вы о славном бароне Мейсгрэйви. Но, тем не менее, это ничего не меняет. Именно от его руки пал делатель королей. Многие видели их схватку. И если вы не верите мне, то поверьте супругу леди де бора Или другим очевидцам, которые могут под присягой подтвердить, что во время битвы граф Орвик храбро бился на мечах с рыцарем Бурого Орла и пал от его руки. Губы Анны побелели, в лице не было ни кровинки. Наконец она проронила. Я поверю в это, если услышу подтверждение из уст самого Филиппа Майсгрейва. Ричард хотел пожать плечами, но невольно поморщился от боли и схватился здоровой рукой зараненное плечо. Боль раздражала его. Он из-под лобья взглянул на Анну. Видит Бог, это было недорно, но тот, чьи уста на веке сомкнулись, уже ничего не скажет. Майзгрейв мёртв в Миледе. Он также пал в этой битве. Упокой Господи, его душу. Он хотел перекреститься, но перевязь помешала ему. В следующий миг он шагнул вперед, чтобы поддержать оседавшую на пол Анну. Сознание оставило ее. «Дьявол и преисподняя! Леди де Бора!» Но баронесса уже была рядом, и вдвоем они уложили Анну на постели. «Оставьте нас, ваша светлость!» Она хлопотала над Анной, растирая ей руки и брызгая в лицо водой. Когда она принялась расшнуровывать платье принцессы, Герцог все еще не двигался с места. «Весьма странно. Она держалась, когда я сообщил ей о гибели отца, но когда узнала о смерти Майс Грейва, упала в обморок. Что вы на это скажете, миледи?» «Скажу, что вы бессердечный человек, ваша светлость». «Бога ради, леди! Дамы падает в обморок и по куда более незначительным поводам, нежели гибель отца. Она же лишилась чувств, когда...» Дебора резко выпрямилась, и Ричард удивленно взглянул на нее. Он никогда раньше не приглядывался к леди Шенли. Твердый взгляд, характерная волевая складка губ. Эта дама не так проста, как кажется. И наверняка именно она помогла Анне бежать из Тауэра. Кажется, Кристофер стейси далеко не все знает о своей супруге. Ричард прищурился. «Строптивость не является добродетелью!» И я понимаю, почему ваш супруг не слишком торопился после битвы к вам, не отказав себе в удовольствии поразвлечься с горожанками в барнете. Дебора на мгновение опешила, но то часть нашлась. А малодушие не украшает рыцаря. Горько осознавать, что столь сиятельный лорд, как вы, ваша светлость опускается до дешевых сплетен. Какой-то миг они с герцогом с вызовом глядели друг на друга. Затем Ричард пожал здоровым плечом и удалился. В нижнем помещении башни не было окон, но горело около дежины факелов и свечей. Роберт Редклифф велел установить здесь столы, чтобы устроить пиршество в честь Великой Победы Белой Розы. На грубо сколоченных досках дымилось жирное, прямо с огня, мясо, каплуны, яйца, творожные пасхальные пироги. В кувшинах пенилось пиво и душистые настойки. Ричард с удовольствием присоединился к трапезе, тотчас забыв о двух женщинах наверху. Факелы бросали на лица красноватые отблески. Под столами сновали забредшие в открытую настежь дверь куры. Ричард в своем блистающем наряде, с рукой на перевязи, восседал во главе стола, красочно повествуя, жадно внимающим воинам о ходе битвы, о том, как пять долгих часов в густом тумане англичане истребляли друг друга, о смерти Орвика, Монтьюгю, о гибели тучного Экзетера, о пленении Стэнли, о бегстве Оксфорда и Сомерсета с поля боя. Все это сопровождалось щедрыми возлияниями, и Ричард уже пребывал в самом благодушном настроении, когда сверху спустилась баронесса Шенли и сообщила, что принцесса Уэльская желает видеть герцога. Когда Ричард поднялся в башню, Анна была уже спокойна, но на лице ее были заметны следы слез. «Могу ли я просить вас, милорд, сопровождать меня к телу отца?» Ричард поморщился. «Барнет сейчас не самое подходящее место для леди. Король Эдуард вершит там суд и расправу, и даже горожане, не выдерживая этого, бегут в лес. И все же я настаиваю». Ричард, размягченный вином и едой, неожиданно согласился. Было велено седлать коней, и через полчаса Ковалька додвинулась в сторону Барнета. Едва они покинули пределы замка, небо потемнело, налетел ветер, гоня полотнище серых холодных туч. Пасхальное солнце скрылось, все вокруг стало серым, тени исчезли. Будет гроза заметил Ричард, вглядываясь в сумрачное небо. Анна молча правила конем, глядя прямо перед собой. Дебора Шенли на своей малорослой пегой лошадке все время держалась рядом, с тревогой поглядывая на принцессу. Ее супруг замыкал кортеж, недовольно поглядывая на супругу, не уделявшую ему никакого внимания. Они свернули в лес. Здесь было тихо, лишь ветер шумел в вершинах дубов и боков. Дорогу им торопливо перебежала волчица с отвислыми сосцами. Неся в пасти какую-то поживу, Ричард кивнул в ее сторону. Сегодня под Барнетом для них будет настоящий пир. Король запретил монахам хоронить павших ланкастерцев и оказывать помощь их раненым. Конечно, это выглядит жестоко но во время войны всегда совершаются поступки, которые потом хочется забыть. Анна будто бы и не слышала этих слов, словно пребывая в трансе. Однако, когда лес расступился и перед ними предстало поле битвы, она очнулась и на ее лицо набежала тень ужаса и отвращения. Налетевший ветер доносил тошнотворный запах крови, железа и уже тронутых разложением трупов. Всюду, куда ни глянь, лежали груды человеческих иконских тел, торчали обломки копий. Изрубленные тела казались тряпишными куклами, серое смешивалось с багровым. Некоторые из павших были обнажены, и их раны казались истинно черными. То там, то здесь мелькали фигуры мародеров, хотя Эдуард настрого запретил грабить павших пока войсковые командиры и монахи не вынесут с поля боя тела раненых и убитых яркистов, чтобы с почестями похоронить их в освященной земле. Среди мертвых бродили псы, обнюхивая тела, лизали пропитанную кровью землю. Тучи воронья и гала кружили над павшими, с карканьем и гвалтом присаживаясь на трупы, а высоко в небе парили ястребы. «Уедем скорее отсюда», – жалобно попросила Анна. Взгляд Ричарда был полон иронии. «Разве вы не росли при войске, Анна? Я думал, что вы с детства приучены к виду смерти». Не отвечая, Анна повернула коня. Герцог ехал рядом. «Дальше будет все то же самое». Он был прав. Они приближались к барнету, а вдоль дороги тянулись шеренги висельников – Тех, кого Эдуард велел казнить после боя. Обычного милосердия к побежденным не было. Тех, кто пытался спастись бегством, ловили и вздергивали на сучьях ближайших деревьев. Их было множество, десятки, сотни. Синие лица, вывалившиеся языки, закрытые в муке или же, наоборот, вытрощенные глаза. Ветер раскачивал их тела среди светлой весенней зелени. Порой приходилось нагибаться, чтобы не задеть за их голые, судорогой ступни. Анна оглянулась на добору Та была белее меха своего капюшона. Поотстав, она жалась к мужу. Шталмейстер склонился с седла к жене, что-то говорил ей и улыбался. Но она, казалось, не понимала его, расширенными от страха глазами, глядя на целую армию повешенных но худшее ждало их у самого города. Миновав островы башен, служившие воротами барнета, они услышали слитный людской гомон, и вскоре их глазам предстала возбужденная толпа. Здесь были в большинстве воины, но виднелись и колпаки горожан, и растрепанная головы девиц легкого поведения. Все они толпились перед церковью, Их было так много, что путники вынуждены были спешиться и вести коней в поводу. Солдаты были сплошь пьяны, визгливо гремела музыка, над толпой взвивался женский смех. Однако все это вовсе не походило на праздник. Слишком уж усталыми и злыми были лица людей. Герцог провел Анну сквозь толпу, и они оказались на городской площади. Здесь стояло два наспех сколоченных помоста, на которых орудовали палачи. «Хотите взглянуть поближе?» – спросил Глостер, и прежде чем Анна ответила, увлек ее за собой. Люди расступались перед ними. Гул толпы походил на удовлетворенное урчание зверя, получившего свой кусок. Анна поскользнулась и с ужасом поняла, что ступает по крови. Вся земля вокруг была пропитана человеческой кровью, стекавшей по доскам от плах. Тела казненных лежали здесь же, из рассеченных артерий все еще струилась кровь. Отрубленные головы подручный складывал пирамидой, как ядра. Когда Ричард с Анной оказались в первом ряду, подручный как раз подхватил на лету еще одну, водрузил ее поверх других, но неудачно. И голова, качнувшись, скатилась прямо под ноги Анны. Принцесса попятилась, на нее смотрели застывшие светлые глаза. Волосы были забрызганы кровью. Сквозь серые губы блестела полоска зубов. «Маска смерти!» Но Анна узнала этого человека. Она помнила, как он шутил и смеялся, как пытался напевать, плохо владея своим сиплым голосом. Ей стало дурно. Застонав, она ухватилась за локоть Ричарда. «Мужайтесь, принцесса, это не первая казнь, на которой вы присутствуете». Он пнул ногой голову, и та, словно мяч, набитый овечьей шерстью, откатилась в сторону. Анна подняла сухие, сузившиеся глаза на Глостера. «Это был Саймон Селдон, мой добрый друг. Когда-то он помог мне в трудную минуту, год назад. Ей казалось, что после того отчаяния, которое она уже испытала, ничто не в силах ее тронуть. Но оказывается, у этой чаши нет дна. Саймон Селдон. Он и его жена были для Анны олицетворением счастья и покоя в этом враждующем мире. Она словно воочию увидела каминный зал их замка, смеющегося Саймона, лукавые мордашки его дочерей, сияющие глаза леди Джудит с младенцем на руках. И вот всему этому пришел конец. Анна подняла лицо к серому бурному небу. «Господи, зачем ты допустил этот ад на земле? Зачем тебе понадобилось вытаптывать все доброе, что произрастает среди детей твоих? Где твое милосердие, Господи?» Толпа разом ухнула, когда палач отсек голову очередному ланкастерцу и, ухватив ее за волосы, приподнял, показывая. Из перерубленной шеи потоком хлестала кровь. Помощник палача сгреб обезглавленное тело и швырнул в общую кучу. Бледный монах, стоявший на помосте и исповедовавший казненных, рухнул на колени и начал молиться. Палач устало вытер лицо и крикнул что-то в толпу. Вокруг засмеялись. И с рук на руки к плахе поплыл бурдюк с элем. Палач припал к нему, эллился по его подбородку, по голой груди. Ему было жарко, и его сильное тело лоснилось от пота. В это время на другом помосте священник исповедовал коленопреклонного рыцаря. Анна не видела его лица, но что-то в его взъерошенных ветром седых волосах показалось ей знакомым. Палач, утомленно облокотясь от опор, ждал окончания исповеди. Ветер сдувал красную пелерину на его плечах, словно крылья демона. Ричард склонился к Анне. У Эдуарда отменные палачи, он их специально готовил для этого дня. Они делают свое дело с одного удара и никогда не заставляют жертву страдать. Король необычайно щепетилен на сей счет полачам обещано по Греноблю за каждую мастерски снесенную голову. Он умолк, ибо Анна силой сжала его локоть. Она узнала обреченного на плахе. «Это лорд Стэнли, герцог, я умоляю, сделайте что-нибудь, спасите его!» Ричард усмехнулся углами губ. «Я вижу, что это тоже ваш друг. Да, о да, прошу вас, милорд!» Она была так взволнована, что Глостер поразился. «Мне показалось, что после того, что вам пришлось сегодня узнать, ничто уже не сможет вас тронуть». Анна медленно повернула к нему лицо. «Как вы жестоки, Ричард!» Казалось, она не может вздохнуть. Ее рука, вцепившаяся в локоть Глостера, дрожала. Порыв ветра откинул ее капюшон, и пряди волос упали на лицо анна глядела на помост где связанный томас стэнли поцеловал склонившись к крест священника палач грубо поволок его к плахе в отдалении пророкотал гром анна снова взглянула на ричарда идемте довольно проговорил тот с этим седым волокитой ничего не случится уверяю вас кто кто но стэнли если он не круглый дурак «Выйдет живым из этой переделки!» В это мгновение на помост прыгнул коренастый невысокий рыцарь. «Государь!» – вскричал он, обращаясь к тому, кого Анна не могла видеть за толпой. «Государь! Я молю вас о милосердии для моего брата Томаса!» Толпа вокруг загудела так, что Анна не могла расслышать ответ короля. Палач нерешительно перекладывал топор из руки в руку. Глостер уже вел Анну в сторону. Не спуская глаз в плахе, она машинально следовала за ним, но внезапно остановилась. В просвете между двумя мостов виднелся установленный под навесом трактира стол, за которым нарядные и веселые восседали венценосный Эдуард Йорк и его приближенные. Это казалось невероятным. Анна видела перепуганного трактирщика, подносящего лордам вино, видела кубки на столе, уставленном явствами. Король Эдуард, весь в белом атласе, с золотой цепью на груди, неспешно обгладывал куриную ножку. Рядом с ним сидел Кларенс, веселый, возбужденный, заискивающий, поглядывающий на старшего брата. Далее лицом к помосту сидели другие лорды, Одних Анна знала, других нет. Они ели и пили, а на их глазах казнили людей. «Государь!» — вновь воскликнул сэр Уильям Стэнли. «Пощадите моего брата ради меня!» Король небрежно отбросил кость и поднялся. Высокий и статный, он неторопливо ополоснул пальцы в поднесенной стольником серебряной чаши и проговорил. «Сэр Уильям, вы, не щадя жизни своей, бились за нашу победу. Вы ранены. И я с радостью дарую жизнь вашему брату. Но при одном условии. Никогда больше Томас Стэнли не поднимет меч против Белой Розы. Больше того, он сам встанет под ее стяги и будет сражаться за процветание династии Йорков». Лорд Томас медленно встал с колен, Ветер откинул седые волосы с его лица. «Согласен, государь, но и я имею свое условие. Ого, вы дерзки, но я слушаю вас. После победы Белой Розы никто не должен причинить вреда леди Маргарите Баффорт и ее сыну Генри Тюдору». Толпа заколыхалась, а король рассмеялся. «Согласен от всего сердца, сэр Томас. Я слишком чту дам, чтобы не понять того, кто даже на пороге смерти отстаивает их интересы». Палач перерезал веревки, и барон, поддерживаемый младшим братом, благополучно спустился с помоста. Король собственноручно налил ему вина в бокал. Толпа ликовала, люди славили милосердие короля Эдуарда а на соседнем помосте палач уже заносил топор над очередной жертвой. Теперь Ричарду удалось увлечь Анну за собой. Она шла, как во сне, и очнулась лишь, когда оказалась в небольшом монастыре, где брат-травник, шепча ей слова утешения, повел ее вглубь построек. Ричард остался снаружи, отчего Анна испытала некоторое облегчение. Герцог был по-своему мягок с ней, но она беспрестанно ощущала некое давление с его стороны. Сейчас же, когда она прошла в монастырскую лечебницу, избавившись от его черных всепроникающих глаз Ричарда, она могла полностью отдаться своей скорби. Тело графа Орвика лежало на каменном столе у окна, сквозь которое просачивалось так мало света, что монаху пришлось зажечь еще несколько свечей. Анна стояла, не шевелясь и неотрывно глядя на того, кого еще недавно называли Делателем Королей, и чье имя вот уже более десяти лет заставляло содрогаться души ланкастерцев и яркистов. Отца уже обмыли, но еще не одели. Его руки покойно лежали вдоль тела, ноги и бедра были прикрыты сукном. Анна видела широкую грудь отца, его упругий плоские живот, Жилистые недвижные кисти. Лицо Орвика было спокойно и прекрасно. Исчезло выражение усталости, разочарования, недовольства. Покоем и миром окрасила смерть его черты. Таким Анна не помнила его при жизни. Отец всегда был слишком страстным, неугомонным. Лицо его постоянно менялось. Жило, передавая тысячи и тысячи оттенков души. От тела исходил резкий запах, но это был нетрупный дух. Кожа казалась золотисто-бледной при блеске свечей, а страшные багровые рубцы и раны, наскоро зашитые, пересекались со старыми побелевшими рубцами. Некоторые из них Анна помнила с детства, как, например, этот рубец возле уха или эту шишку на плече. Когда она была ребенком и отец носил ее на руках, она любила теребить ее нащупав сквозь одежду и ни на миг не задумываясь, что могла причинить ему боль. Раны были везде, но страшнее других были чудовищный синий рубец, выходивший из-под покрывала и достигавший грудной клетки графа, а также рана на горле, черная зияющая дыра. Анна помнила, как Ричард сказал, что ее отца зарубил Филипп, и сейчас, глядя на эти страшные рубленые раны, Она тихо застонала. «За что, Фил? Зачем ты сделал это? Зачем?» Она села на колени и, уткнувшись лицом в холодное, твердое, резко пахнущее тело отца, завыла сквозь сцепленные зубы, сдерживаясь из последних сил. Но боль рвала, разрывала, и через миг она уже не могла ее удерживать и закричала Забилась в истерических рыданиях так, что брат-травник, возившийся с какими-то склянками в углу, торопливо вышел прочь. Волны боли и отчаяния заглушили в ней все. Отец! Сколько Анна себя помнила, он всегда был рядом. Он был красивым, сильным, бесконечно добрым. Он носил ее на руках, подбрасывая так, что она визжала от страха и восторга. Он купал ее в чане, и они брызгались мыльной водой. Она была еще совсем крошкой, когда он посадил ее на своего огромного коня и гонял его по кругу на длинном корде, а она цеплялась за гриву и больше всего боялась расплакаться и огорчить отца. Он был самым любящим и заботливым родителем в Англии. Он, гроза королевства, беспощадный и холодный делатель королей. Все самое светлое, что она вынесла из своего детства, было связано с ним. Отец баловал ее, оберегал и любил. Порой в его жизни случались важные события, появлялись другие люди, женщины, увлечения. Но маленькая девочка из родового замка Невили Миддлхем всегда знала, что она занимает трон в сердце отца, что она обожаема им и может делать все, что ей заблагорассудится – ибо отец будет всегда на ее стороне. Потом она повзрослела, и ее увезли в монастырь. Когда ее, ревущую в голос, оторвали от него, она впервые в жизни увидела, как на глазах Орвика блестят слезы. Это так поразило ее, что она даже перестала отбиваться от монашек и позволила себя усадить в повозку. Она была поражена, ибо поняла, что и отец не хочет этой разлуки а значит в мире есть нечто что сильнее его любви к дочери это было его честолюбие она должна была стать королевой англии и ради этого орвик согласен был бросить на чашу весов и счастье дочери и свою жизнь позже когда он изредка навещал ее в кирхейском аббатстве она поняла чего он ждет от нее теперь словно по волшебству Он перестал видеть в ней ребенка. Он любил ее по-прежнему, но без устали говорил о ее будущем, умело и целеустремленно направляя ее в то русло, по которому ей предстояло плыть. Анна помнила их последние дни вместе, когда она, сбежав от мужа, явилась в Лондон. Они ссорились, она была непокорна, у них были тайны друг от друга, копилось отчуждение. Она злилась на отца и не была хорошей дочерью. Но тем не менее, после их последней встречи... Ах, могла ли она тогда думать, что это последнее Они расстались друзьями, и Орвик дал ей свое благословение. Анна закусила губу. От этих мыслей захлестывала горечь. Она захлебывалась в слезах. Словно каленым железом ее жгла мысль, что отец пал от руки Филиппа. Монах, приведший ее сюда, тоже твердил об этом, призывая весь ад на голову барона Майсгрейва. Но этого не могло быть, ибо Фил обещал ей помочь отцу. Он не мог сделать этого, и в то же время сделал. «О, отец!» – Анна заламывала руки. «Если твоя душа еще здесь, дай мне знак, что все это ложь. Не мучай меня, иначе всю оставшуюся жизнь я буду клясть себя за то, что вместо спасителя послала к тебе убийцу». «Отец, пощади! Во мне его дитя! Но я убью этого ребенка, семя человека, который погубил тебя!» Она билась грудью о камень стола, целовала мертвые руки отца, ничего не замечая вокруг, пока не застыла, глядя перед собой, не замечая течения времени. За окном густо лил дождь, порой сверкали молнии. Потом все затихло, лишь слышалось постукивание капель в окно. Монах-травник давно ушел, а она не слышала, когда. Не обратила она внимания, когда тихонько скрипнула дверь. Раздались легкие шаги, а потом кто-то легонько тронул ее за плечо. «Синьора! Мадонна Анна! Ради Пресвятой Девы! Помогите мне!» Анна медленно повернула голову. Лекарь ее отца, маленький, с клокоченными черными волосами. Он осёкся, увидев её распухшее лицо, мёртвые глаза. сантадио Донна, вы слышите меня? Вы меня узнаёте?» Взгляд Анны стал осмысленнее. «Синьор Матео Клевича?» Голос звучал хрипло, бесцветно «Си-си, Мадонна, вы вспомнили меня!» «Лави рингразио. О, Мадонна, вашего высочество, помогите мне!» Он весь дрожал и путал английскую речь с итальянской. «Меня убьют, сеньора непременно убьют. Пуртроппо. Они казнят всех, а я неотлучно был при вашем батюшке. Они и меня поволокут на плаху. Замолвите за меня хоть словечко. Я просто лекарь. Медико, мне дела нет, какая роза цветет в Англии». «Ла прегодью етарме, дона Анна». Она почти не слушала его, глядя на прекрасное, умиротворенное лицо отца. «Что это за запах?» – спросила она внезапно. Лекарь застыл. «Соса? Адор?» Он все еще дрожал, но уже был близок к тому, чтобы взять себя в руки. «Это бальзамирующий состав. Король Эдуарду, простите, Мадонна!» Но его величество хочет, чтобы тело сеньора Рикардо выставили в Лондоне, в соборе Сан-Пауло. Он желает, чтобы все убедились в его победе и увидели мертвого делателя королей. Мне было поручено подготовить тело графа и забальзамировать его, и воздешние монахи в этом не сведущи. Вы же знаете, как я был привязан к графу. Он был великий, величайший. Мадонна, вы заступитесь за меня. Анна облизала запекшиеся губы. «Боюсь, мой голос мало значит сейчас, но успокойтесь. Если Эдуард дал вам это поручение, и вы до сих пор не болтаетесь на суку, вас не казнят». Матео Калеричо поднял брови и повел головой, словно ворот Камзола стал ему тесен. Слова принцессы вселяли надежду, но не убедили его до конца. «Синьор Матео», — голос принцессы прерывался. «Он умер от этой ужасной раны на животе?» Матео удивленно взглянул на нее. «Но, сеньора, это не рана. Это шов, оставшийся после вскрытия. Видите ли, мне было необходимо...» И он, тотчас увлекшись, принялся объяснять, что следует проделать с телом, чтобы оно сохраняло свой вид и не подвергалось разложению в течение нескольких дней. Неожиданно лекарь запнулся, вглядевшись, посеревшее от горя лицо принцесса. Какое-то время они молчали. Потом Анна спросила. «Вы можете определить, какая из раны оказалась смертельной?» Лекарь взглянул на покрытое рубцами тело графа. «Я не совсем уверен». И все же он наклонился над телом и вновь стал осматривать раны, вспоминая, в каком состоянии принесли к нему графа Орвика. Наконец он выпрямился. «А вот, сеньора!» Он указал на черное отверстие между ключицами на горле Орвика. «Это точно. Стрела тяжелого арбалета вошла сюда и лишила графа жизни. Остальные раны, хоть и существенно, не могли причинить смерть. Я...» «Что с вами, Мадонна?» Глаза Анны расширились. «Мне сказали, что отца зарубил барон Майсгрейв. «Си? То есть я тоже это слышал? Все это говорят, но странно. Право же странно. Выходит, Орвик погиб вовсе не от меча». Анна вдруг вскрикнула и, упав на колени, стала страстно молиться. Лекарь не знал, что и подумать. Принцесса читала благодарственную молитву. Потом плечи ее поникли, и она разрыдалась так горько, что итальянец сам прослезился. Он хотел было потихоньку удалиться, но она задержала его. сеньор Матео!» Она все еще всхлипывала «Не могли бы вы проводить меня туда, где погребают воинов Йорка? Я бы хотела взглянуть на барона Мейсгрейва!» Матео сплеснул руками. «Это невозможно, моя принцесса! Тело барона так и не удалось найти!» Анна отшатнулась почти с ужасом, глядя на него. Лекарь замялся. Люди Майсгрейва долго искали его, и люди короля тоже, ибо его величество приказал непременно найти барона и похоронить с великими почестями. Но, видите ли, тела многих воинов так изувечены и изрублены, что нет никакой возможности их опознать. Многих поглотило болото. Это место все так и называют «низина мертвецов». Однако, так или иначе, но барона Майсгрейва не обнаружили. Анна больше не плакала. Немного погодя ее, разыскала Дебора и проводила в отведенную принцессе келью, где переодела в темные траурные одежды, усадила за стол и заставила немного поесть. Анна была молчалива и послушна, но пища вызвала у нее приступ тошноты. Когда же Дебора не на шутку испугалась, Равнодушно сказала, что в этом нет ничего удивительного, потому что она беременна. После пронесшейся грозы стремительно стемнело. Пришли монахи, чтобы пригласить принцессу в часовню, где должен был состояться молебень у тела ее отца. Орвик теперь лежал на покрытом богатом сукном столе, с четырех углов которого горели толстые свечи в тяжелых медных подсвечниках. Вдоль стен стояли монахи. Служил епископ Ильийский Джон Мортон. У гроба коленопреклонно стояли все три брата Йорка – Эдуард, Джордж и Ричард. Они молились, но едва вошла принцесса, разом повернули головы. Эдуард смотрел на свою столь сильно изменившуюся отвергнутую невесту с нескрываемым удивлением. Джордж с откровенной враждебностью. В глазах Ричарда промелькнула усмешка. Анна опустилась на колени, сложила ладони. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Уорвик, освещенный свечами в зеленом сверкающем золотом камзоле, со сложенными на груди руками, казался спокойным и величественным. Анна почувствовала, как в горле снова вспухает ком, но заставила себя сдержаться. «Они не увидят моих слез! Отец, они не увидят меня слабой!» Она сжала зубы. Орвик и в смерти был окружен врагами. Вот они, братья Йорки, которых он возвеличил и которые убили его. И с ними предатель-священник. Завтра они, как победный трофей, повезут истерзанное тело делателя королей в столицу. И толпы зевак станут стекаться отовсюду, чтобы поглазеть на того, кто так долго был грозой и славой Англии а вместе с ним отвезут и ее и бросят в Тауэр к бедняге Генриху Ланкастеру. Что ж, их черед торжествовать. Горящими сухими глазами она глядела на епископа Илийского. Поначалу тот не поднимал лица, затем, покосившись на нее, запнулся и, наконец, вовсе умолк. Братья-йорки поднялись с колен. Эдуард шагнул к принцессе и произнес несколько слов утешения. Анна глядела холодно, и король не стал продолжать. Когда они вышли, Анне стало легче. Она, наконец, снова осталась одна. Погребальный звон, безумолк гудевший над городком, наконец умолк. В маленькой часовне воцарилась тишина. Лишь потрескивали свечи, да мягко оплывал воск. Анна не спала уже вторую ночь, но не ощущала усталости. Наоборот, все ее чувства были напряжены до предела, и она вслушивалась сумрак за окном. Вот проскрипели колеса телеги, откуда-то издали донеслись отрывистые голоса. Залилась лаем собака. Проскакал верховой под окнами монастыря, и стражник громко спросил у приезжего пароль. Эдуард был бы плохим полководцем, если бы не выставил патрули, даже когда абсолютно уверен, что опасаться нечего. Но вместе с тем саму Анну не сторожили. Что ж, теперь ей слабой и беззащитной некуда идти. Ее отец погиб, армия Алой Розы разбита, муж ее далеко за морем. И тем не менее Анна знала, что так или иначе уйдет от них, не позволив распоряжаться ее судьбой. Время шло, стало совсем тихо, свечи сгорели больше, чем наполовину. Анна встала и приблизилась к телу отца. «Прости меня, я не сумела тебя спасти. Твоя гибель тяжелым камнем лежит у меня на душе, я не уверена, что когда-либо смогу искупить этот грех. А теперь прощай, мне еще надо...» Ее вновь стали душить рыдания, но она переборола себя. Если сейчас дать волю слезам, то у нее ни на что не хватит сил, а она уже знала, что ей надлежит сделать. Склонившись, она несколько долгих секунд стояла, прижавшись губами к челу Делателя Королей. Потом резко выпрямилась, откинув голову и вышла.